Глава 8. Чечек закурил. Начал бурчать себе под нос что-то непонятное, похожее на ругательство. Только звучало бурчание на чешском. И Степан, если бы и хотел что-то понять, то все одно не смог бы этого сделать. Врезников в этот момент поднялся с места. Подошел к окну и что-то высматривал в открывающемся через небольшое поле лесе. Шедес какое-то время возле вагона послышались голоса. Они приближались, смешивались с топотом сапог, звучали напряженно, и, дождавшись своей очереди, открылась дверь. Двое солдат в иноземной форме втащили в помещение пацаналя 12-13. За ними следом вошел лейтенант. Но он не стал садиться на свое прежнее место, а остался стоять возле дверей. Солдаты бросили мальчишку на пол. Сами быстро, не ожидая команды, удалились прочь. Мальчик постарался сразу вскочить на ноги, но получилось у него это не очень хорошо, и он вновь упал. Было видно, что у мальчишки на левой ноге имеется грязная, пропитанная кровью повязка. Вторая попытка ему удалась, и он, все же, восстановив равновесие, пристал в полный рост перед четчиком. и резкий крик. "Тей спросил чечек. Его сильный акцент на слове большевик резанул слух Степана. Мальчик же ничего не ответил. Чечек вытер платком свою потную небритую шею и снова повторил вопрос. "Тей пальший Только на этот раз он не кричал, а шипел подобной ядовитой вбие. "Да," Еле слышно прошептал мальчишка. Какой еще большевик? Это же ребенок. Какой еще большевик? Судорожно думал Степан, со страхом ожидая продолжения допроса. Сколько тебе лет? вставил свое резников. Чечек тут же неприятно посмотрел на Резникова, но не успел озвучить явное негодование. 13, ответил пацан. Подняв голову кверху, но после ответа сразу опустил ее вниз. "Господин капитан, я, кажется, просил вас. Мы говорита о тема". произнес чечек. Резников передернулся, но не ответил чечку. "Значит, ты пальшевик. Прекрасно, что ты малец. Даешь себе тебе отчёт своем положение. Теперь скажи мне, куда ты побежать?" ада застрелили той мальчишевичка мальчишку угрызал мальча. Чечек поднялся со стула. Степан по-прежнему с чувством затаенного страха смотрел на огромную тушу иностранного союзника. Переносил свой взгляд нащупывал, белобрысого мальчишку с совершенно детским лицом, который выглядел даже младше тех 13 лет, который он сам озвучил своим возрастом. Чечек прохаживался возле пацана. Тот сжался, ожидая, что толстяк вот-вот его ударит. Но чечек пока не торопился заняться своим любимым делом. Степан чувствовал себя плохо. Внутреннее состояние заставляло его сказать одно лишь слово: прекратите. Только в какой-то момент Степан поймал на себе изучающий взгляд резникава. Летенант у дверей имел абсолютно безразличное выражение лица и, кажется, старался про себя напевать какую-то песенку или мелодию, взятую из неизвестного Степану Чешского фольклора. "Так куда ты побежать?" после короткой паузы повторил свой чечек. — "Дядя Аристарху. — ответил на этот раз мальчик. "Кто это дядя Аристарх?" Он тоже большевик и тоже стрелял ческий освободитель. Нет, я не знаю, прошептал мальчик. Что ты не знаешь? Чешик остановился напротив мальчика. Тот не ответил на последний вопрос. Его голова по-прежнему была опущена вниз. Глаза продолжали рассматривать свои босые, грязные ноги. Где сейчас твой дядя Аристарх? продолжил чечек. — Не знаю, его не было дома. Не поднимая головы, произнес мальчишка. Резников в очередной раз закурил. Человек в гражданском костюме сидел не живой, не мёртвый. Его лицо преобрело тяжкую, почти прозрачную бледность. Руки заметно тряслись. Он все время, чтобы скрыть это, впивался пальцами в свой портфель. Степан уже сильно хотелось курить. Дым папиросы резникова не давал покоя, но Степан в такой обстановке не смел спросить разрешения на столь банальное занятие. "Дядя Арестар, это Гришко!" закричал прямо в ухо мальчишки Чечек. мальчик отшатнулся от того на добрый метр его взгляд живой одним лишь страшным испугом и предчувствием стоявший в одном шаге от него смерти но он несмотря на это в очередной раз не ответил чечику где Гришко спросил чечик со зловещей интонацией в голосе огромные кулаки поросшие жестким волосом похожим на кабанью щетину сжались два огромных молота. Подожди произнес Резников. Это вывело Чечика из себя окончательно Он с огромной силой ударил мальчишку в лицо Тот отлетел на 2 метра и ударился в противоположную от Степана стену Подняться мальчик уже не мог И любезный лейтенант схватив его под руки, пытался поставить мальчика на ноги, но тот не мог удержаться и начинал тут же падать. В довершении происходящего мальчика начало рвать кровью, смешанной с обильной слюной. "Вставай, пальшивик, держись на ногах. Я еще раз спрашиваю, где сейчас Гришко?" попил чечек. Мальчишка По ходу дева уже совсем ничего не соображал. Лейтенант заботливо поддерживал его. отчечек еще с большей силой ударил мальчика. тот упал как подкошенный, несмотря на опору в виде лейтенанта. кровь очень быстро образовала лужу возле головы несчастного. степану было тяжело смотреть на зверское убийство спокойно и жутко хотелось вмешаться в ход событий только акцентированно невозмутимый взгляд резникова поддерживал ослабевающую силу воли степана мальчик тем временем попытался подогнуть ноги к животу это слабое движение напомнило толстику чечеку о том что малолетний польский еще ещё жив Он очнулся с дикой яростью пинать обреченного на смерть. Лампочка тряслась над головами присутствующих, не справляясь с ритуалом смертельной пляски, которую искусно исполнял обезумевший от злобы крови и выпитого чешский освободитель по фамилии Чечек. Мальчик затих окончательно. кажется, после третьего или четвёртого удара ногами его тело вытянулось на всю не самую большую длину. Степан осознавал, что на его глазах только что совершилось абсолютно ненужное, лишняя смерть. Чечик еще долго не мог остановиться, и никто не пытался ему напомнить о том, что тринадцатилетний большевик уже мёртв. Лейтенант больше не напевал свою песенку, а просто смотрел на своего командира. Человек в гражданском одеянии превратился в собственную тень. Всё происходящее длилось не больше двух минут. Тело мальчишки подскакивало на полу подобно мешку с картофелем и ничто не напоминало в нем Еще недавно живого. совсем юного человека, которому по чужой воле было отпущено слишком уж мало лет жизни. Наконец-то резников решил остановить Чечика. Для этого он первым делом вытащил из кобуры револьвер, затем поднялся на ноги, налил себе коричневой жидкости и выпивая ее небольшими глоточками, громко и четко произнес, обратившись к четчику: он мёртв чичиков моментально среагировал на голос резникова его глаза покраснели что-то напоминающее безумие было не только маской на лице но и распространялось жутким ореолом на расстоянии метра вокруг грузной фигуры капитана чечика знай закричал чечик хватая за свой пистолет Где теперь Гришко? спросил резников, подняв свой револьвер на уровень головы Чечика. Действие резникова немного отрезвило Чечика. Его рука была на уровне пояса, и теперь преимущество в странной игре очевидно было на стороне резникова. Степан же еще плохо понимал, что наставление оружия друг на друга в сочетании с шуточками и упреками есть определенный ритуал в отношениях Резникова и Чечика. Но Степан хорошо видел безразличное лицо лейтенанта, который не спешил вмешиваться в очередную стычку двух капитанов. Степан лишь положил руку на кобуру. Черт с ним, найдем и без того! — произнес Чечкин. Не особо обращая внимание на пистолет резника, он еще один раз сильно пнул мертвое тело мальчишки. Резников спокойно вернул свой пистолет в кобуру и как ни в чем не бывало обратился к Степану. Что не куришь, прапорщик? Можно тихо спросил Степан. "Кори нет, тоня даёт. произнес вместо резникова учечик и чиркнул спичкой прикурил папиросу степан последовал примеру Чечика, сделал пару затяжек и в этот момент резников произнес официальным тоном поправляя правой рукой свою аккуратную прическу. — если у вас господин капитан будут какие результаты Все же сообщите мне а теперь честь имею Резников пошел к выходу. Степан, распрощавшись с союзниками по форме, последовал за Резниковым, а за Степаном устремился человек в портфелем. Оказавшись на улице, Степан все же услышал голос человека в гражданском костюме. Говорил тут писклявым, неприятным голосом, только сначала Резников спросил гражданского, и тот был вынужден ответить. Так что с вашим делом, господин Неверов? Пойдёте ко мне и вы мне все еще раз досконально расскажете. Не нужно, господин капитан. У вас и без того много работы. Мое дело такая мелочь. Сейчас я убедился в этом. Приношу вам свои искренние извинения. Вы разрешите мне покинуть вас и отправиться домой? Зачем вы спрашиваете, Павел Анатольевич? Вы можете ехать в любой момент и в любую сторону, но я бы настоятельно не рекомендовал вам отправляться на западный берег Волги. Резников, очевидно, шутил, произнося последние слова только по вонотулевичу. Кажется, был совсем не до шуток, и вовсе не до улыбок. Хотя Резников как раз улыбался. глядя на сгорбленный вид Павла анатольевича «До навсегдани капитан навсегдани прапорщик прошепшал Павел анатольевич и через минуту исчез из обозрения резникова и степана господин капитан кто был этот человек не удержался степан обратившись к Резникову. а этот! смешная история приехал сюда из соседнего городка в гости к тётке, она довольно солидная купчиха в селе Покровка. Но подвыпил немного смелости набрался и припёрся сюда. У меня большевицкие сволочи украли лошадь и угнали телегу. А вы неизвестно, чем занимаетесь? Самодостаточно видный чиновник. Конечно, долго представлялся, но это не так важно. В общем, я взял его с собой, чтобы он посмотрел, как мы вместе с союзниками боремся с большевиками. Но, видимо, не понравилось. Слишком сильно побледнел и дело свое про телегу подзабыл. Степан выгнулся, но не стал расспрашивать о чем то еще. Они прошли сотню метров вдоль вытянувшихся линейку вагонов. Над головами собирались тяжелые тучи, а мелкий дождик, предвкушая появление своего старшего брата, начал неприятно моросить. "Вы где?" спросил Резников. — Ушел спать, говорит две ночи без сна", ответил Степан. "Да, две ночи", подтвердил Резников. Что теперь будет? спросил Степан. Ничего особенного. Красная сволочь заляжет на дно, но долго там находиться не будет, потому что война есть война. Возьмем новый след. а может, что и раньше всплывёт информаторов, у нас пока хватает. Только эти чешские суки поганят много дел. Но сделать с этим ничего нельзя. Зачем он убил мальчишку? спросил Степан. Жалко? резко произнес Резников, повернувшись к Степану. Не то, чтобы очень, но ведь малолетка, привыкая не жалей. Мальчишка-волчонок это однозначно одно мне не нравится. Через него можно было выйти на Гришко и Терентьева. нужно уметь работать а так раз и все, оборвалась ниточка чавоним мать его застрелили сейчас пацана убили раньше времени видимо господин капитан перестарался робко произнес степан сыроговч он блядская мразь поганая Австрийская крыса плюнул себе под ноги резников Здесь пользы больше христопродавцам и их сочувствующим, чем в России ее патриотам, да еще самоудовлетворение Этому нидаун Чечику сейчас допьет коньяк, завалится на мягкую кушетку и будет храпеть как боров, пуская слюни. Нервно продолжил Резников Прелюдия в виде мелкого росящего дождика продлился совсем недолго. Крупные холодные капли ударили по вагонам. Каждую секунду их интенсивность увеличивалась. Ливень вместе с дневной темнотой находились в сотне метров от Степана и Резникова. Последний поднял голову вверх, убедившись в неоспоримой неизбежности агрессивной непогоды, обратился к Степану Все, прапорщик на сегодня ты свободен. Степан, вытянувшись, приложил руку к фуражке. Резников уже поднялся со свой вагон, не обернувшись Степану. Ливень застучал пулеметной лименту команды. Степан бросился бежать, но ледяные капли настигали его со всех сторон. И хорошо, что лишь образным значением ливень превратился в пулемет. и капли несущий холод, не имели в себе свинцовой начинки